Пожимаю, почти не заметив этого, руку Джона Маркема. Самое время откланяться. Я сделал все, что мог. Дать приют сбившемуся с пути страннику. Что может быть лучше? Катаюсь по утреннему городу. Так, без всякой цели. Проезжаю мимо лужка с моим сосисочным лотком. Миную, чтобы принюхаться к праздничным запахам площадки, на которых собираются участники парада. Проплываю, подобно туристу, по моей улице, чтобы взглянуть на место находки Homo Hadamus Pecaricus, чье появление безотносительно какой-либо его принадлежности, М или Ж, человек или обезьяна, свободный человек или раб, представляет для меня некоторый естественный интерес? В конце концов, кто из нас отбывает на собственное погребение без надежды вернуться когда-нибудь к воздуху и свету, к пытливому, робкому и даже любовному уважению наших собратьев? Никто, уверяю вас, не стал бы возражать против возможности вторично опробовать по прошествии изрядного времени «белый свет». По правде сказать, я всякий раз наслаждаюсь этой ежегодной поездкой по городу, не связанной с неотложными делами. Проверить нашу недвижимость, описать крышу и фундамент, нанести визит продавцу перед оформлением купли-продажи, когда можно просто смотреть, не пытаясь что-то понять, прочувствовать, поучаствовать. Такие прогулки порождают ощущение тихой сопричастности, поскольку положению свидетеля, наблюдателя, одного из тех, кому и должны служить вещественность и обличие города, то есть человеку из народа, свойственно возвышенное гражданское достоинство. На Семинарской улице царит, куда ни посмотри, убогая, безлюдная, предпарадная статичность. С трех ее светофоров – Свисают, покачиваясь, новые флаги города. Флаги же вдоль тротуаров недвижно поникли. Немногие гуляющие граждане выглядят полными бездельниками. Лица у них основательные, выражение необщительное. Они останавливаются посмотреть, как рабочие расставляют вдоль бордюров деревянные козлы, чтобы оградить от зрителей оркестрики и платформы, которые вскоре проследуют мимо, и кажется, что гражданам охота сказать, «Этому дню следовало быть обычным понедельником, каждому из нас следовало найти себе дело и заняться им». Тощие соседские мальчишки, я их не знаю, виляют посреди улицы на скейтбордах, размахивая, чтобы сохранить равновесие, руками, а тем временем, Продавцы всего навалом, и те, что прежде работали в Бенетоне и Лауре Эшли, теперь они перебрались в сундучок и дефицит, затаскивают выносные лотки в магазины, чтобы отсидеться там в прохладе, дожидаясь после парадного наплыва покупателей. Странный праздник, что и говорить. И любой из нас, мужчина или женщина, может со временем прийти к выводу, что его собственная роль в навечной отмене возврата к хаотическому и темному прошлому совершенно не очевидна. Объявление независимости словно слишком важная штука, чтобы праздновать его в купе с другими событиями. Словно всем нам достаточно просто быть независимыми и дальше, ведь нормальное человеческое существование следует считать само собой разумеющимся, А если кто-то станет препятствовать этому, вот тогда надлежит сопротивляться, ничем даже здравым смыслом себя не ограничивая. Может быть, самое лучшее — просто прожить этот день на манер тех, кто подписал декларацию. Я предпочел бы именно это. Где-нибудь на природе, но не вдалеке от дома, наедине со своими мыслями, страхами, надеждами — так называемыми мгновениями благоразумия, нацелив все это на пугающий новый мир, который поджидает нас в будущем. Я направляюсь к большому недостроенному ритуалу покупок на восточной окраине города, где проходит граница самого Хадама с его лесистым городом-спутником, миную храм Шалом, усопший салон японских автомобилей, «Мадьярский банк» и выбираюсь на старое, идущее к Нью-Брансуику, 27 шоссе. Ритуалу покупок предстояло открыться под Новый год. Однако после спада на фондовой бирже и последующего, так сказать, охлаждения экономического климата, его компании-сателлиты TCBY, «Цветная плитка» и «Гостиница для зверушек» Стали приволакивать ноги, и строительство остановили. Я, строго говоря, не опечалюсь. Я даже обрадуюсь и не сочту себя изменившим делу развития страны, если вся эта шушера улепетнет в кусты, предоставив заниматься бизнесом коммерсантам нашего города, сказав им «разбейте здесь публичный парк или общественный огород, заводите друзей по-новому». Но, конечно, такого попросту не бывает. На широкой, основательно пропеченной солнцем парковке ожидает начало парада большая часть его участников, блуждая по стоянке в решительно непарадном беспорядке, колониальный, флейты и барабаны, оркестр Академии де Токвилля, отряд так называемых регулярных войск в енотовых шапках и оленей кожи, а с ним несколько крепких мужчин в длинных деревенских платьях, одевшихся так, чтобы показать независимость, и можно добиться, и выставив себя на посмешище. Здесь же команда мускулистых, взволнованных, облачившихся в рубашке цветов американского флага ветеранов в инвалидных колясках. Одни перекидываются баскетбольными мячами, перемещаясь зигзагами, отъезжая назад назад, Другие просто сидят на солнцепёке, курят и беседуют. Прибывают в ожидании еще один «Мустанг», женская клоунская труппа, компания автомобильных продавцов в ковбойских шляпах, готовых повести на парад избранных нами представителей власти, еще не прибывших, усадив их на заднее сиденье новеньких кабриолетов. Между тем, как в политических инженю в детских подгузниках и куртках-каторжников последует за ними на грузовой платформе. Шикарный серебристый автобус одиноко стоит под не дающей тени вывеской ритуала покупок. В нем поедет оркестр банджо и саксофон, прибывший к нам из Довера, штат Делавер. Впрочем, сами музыканты еще не появились. И последние по счету, но не по значению, два «Шевроле Бигфута», один красный, другой синий, Стоят в центре парковки, готовые с громом прокатить по семинарской, замыкая парад. Их крошечные кабины схожи с чайными чашками на огромных армированных колесах. После парада им предстоит раздавить несколько японских машин на поле сражения войны за независимость. В общем, не хватает здесь, на мой взгляд, только гаремной стражи, которая порадовала бы пола бас -комбо. С того места на обочине, где я остановился, чтобы осмотреть парковку, никакого праздничного воодушевления я не замечаю. Несколько устланных оберточной бумагой платформ пусты и даже не взяты на прицеп. Студенческий оркестр, главное украшение парада, пока не приехал. Церемонимейстеры во фраках, вот кому жарко-то, и треуголках – слоняются по парковке со своими уоки-токи и пюпитрами, переговариваясь с капитанами парадных команд и поглядывая на часы. В сущности все выглядит выпавшим из времени, бессмысленным. Участники парада переминаются под солнцем в своих дурацких костюмах и кажутся почти такими же потерянными, как химерические бейсболисты вчерашнего Куперстауна, и уверен, почти по тем же причинам. Им скучно, а может быть их томит тоска почему-то, чего они толком и обозначить-то не умеют. Я решаю быстренько зарулить на парковку и, не связываясь с этим сборищем, развернуться и отправиться по 27-му шоссе к городу, удовлетворившись тем, что смог заглянуть за фасад парада и нисколько не разочароваться. Даже ничтожная общественная тягомотина есть заноза в заднице, а истинное ее значение измеряется достигнутым в итоге эффектом, но тем, насколько готовы мы отбросить наши привычные личности и с каким количеством собачьего бреда и бестолковщины готовы примириться ради стоящего хоть каких-то усилий дела, мне всегда нравились именно те клоуны, что прикидываются счастливчиками. Однако, когда я, развернувшись, Устремляюсь к выезду из ритуала покупок, некий человек, церемонимейстер во фраке и треуголке, при красном кушаке и сапогах на пуговицах, который беседовал, поглядывая на свой пипитр с одним из молодых людей в подгузниках, вдруг бросается, чуть ли не бегом, к моей машине, да еще и пипитром машет, как будто знает меня и хочет поздравить с праздником, а может быть и вовлечь во всеобщее веселье, как чью-то подмену. Не исключено, что он углядел стикер от Соси у Буша и решил, что я большой весельчак. Да только настроение у меня совсем иное. Хорошее, конечно, но я не желаю делиться им с кем бы то ни было, и потому выворачиваю, словно не заметив его, на двадцать седьмое шоссе. В конце-то концов, я и понятия не имею, кто он таков. Может ему охота высказать длиннющие претензии к риэлторам, а может он и есть мистер Фред Кэппел из Грикстауна, коему необходимо обсудить договорное комиссионное за продажу его дома, который сам себя продает. Вот пусть сам их и получит. Не исключено также, а такое случается слишком часто, что он человек из моего семейного прошлого, которому случилось всего лишь вчерашним утром побывать в ельском клубе и теперь он желает поведать мне, что н выглядит шикарно, супер потрясно, обычно одно из этих трех. А мне вот не интересно День независимости, по крайней мере в светлое время суток дарит нам возможность вести себя так независимо, как мы умеем и я намереваюсь, хотя бы на сегодня, уклониться от сомнительных поздравлений. Я возвращаюсь на быстро семинарскую, где до настоящих гражданских соплей, воплей еще остается, похоже, добрый час, проезжаю мимо закрытой почтовой конторы, закрытой Френчис Галф, почти пустых Харчевний Август и Кафе Спот, огибаю площадь, миную бар «Август», «Ложа прессы», «Запертую контору Лорен Швиндл», «Судно-сберегательную кассу штата Садов», «Сам дремотный институт» и официально всегда открытую, но теперь накрепко запертую «Первую пресвятерианскую», под фронтальным транспарантом которой «Добро пожаловать!» висят другие «С днем рождения, Америка!» «Забег на пять тысяч метров! Он поможет тебе на финише!» Впрочем, несколько дальше... Перед магистратом на хадамском лужке наблюдается оживление. Там уже собралась толпа граждан, пребывающих в задумчивом благостном расположении духа. В середине лужка воздвигнут праздничный шатер в красную-белую полоску. Подновленный, белеющий среди ильмов и буков викторианский павильон оркестра, усыпан малыми детьми. Хадамки и хадамцы пришли сюда, чтобы прогуляться как гуляют по своим улочкам обитатели какого-нибудь графства Антрим. Примечание. Графство в Северной Ирландии. Конец примечания. Только одеты все нынче в оборчатые платья пастельных тонов и костюмы из сжатого ситца, обуты в белые оленей кожи штиблеты, на головах у них конотье, в руках розовые парасоли, и выглядят они как смущенные статисты, снятого в 50-х фильма о жизни юга. Невполне уместная музыка кантри грохочет из фургона со стеклянными стенами, принадлежащего радиостанции, на которой я читаю слепым доктора Живаго. Под большим тентом полиция и пожарная служба выставили на обозрение огнезащитные костюмы, непробиваемые пулями и осколками бомб-щиты, снайперские винтовки. Ребята из Организации католической молодежи только что начали свой нескончаемый волейбольный матч. Больница предлагает всем желающим бесплатно померить кровяное давление. Лайонс и АА выпить бесплатного кофе, а юные демократы с юными республиканцами наполняют водой из шланга грязевую канаву, в которой состоится их ежегодное состязание по перетягиванию каната. Различные городские предприятия и конторы облачили своих служащих в белые передники и красные галстуки бабочки, и служащие эти выстроились за длинной чередой грилей, чтобы объединенными усилиями продавать постные ленбургеры. Примечание. Ленбургеры. Разновидность гамбургера, считающаяся диетической, поскольку для приготовления используется максимально нежирное мясо. Конец примечания. А неподалеку от них пенсильванские исполнительницы голландских танцев выкидывают на раскладном танцевальном помосте деревенские коленца под одним только им слышную музыку. Потом здесь еще собачья выставка будет. Слева, напротив лужайки магистрата, где я семь лет назад обрел прочувствованно нежеланную независимость, то есть развод. Стоит в теплой тени виргинской лищины мой серебристый лоток, фейерверк, сосисский фейерверк. К нему выстроилась небольшая очередь истинных ценителей. Дядя Сэм и еще двое бомбистов с клио несколько моих соседей, Эд Максуини в деловом костюме и при кейсе и Шакс Мерфи, В розовых, а пошли бы вы все, штанах, ярко-зеленом блейзере и кроссовках выглядит он, несмотря на его гарвардский диплом, как самый, что ни на есть, риэлтор. За различаются под навесом ониксовые лица Уолдера и Эверика. Напялив дурацкие тужурки официантов и бумажные шапочки, братья раздают польские сосиски и в ощеной бумаге кружки с корневым пивом, время от времени позвякивая жестяными банками с надписью «Фонд Клэр Дивейн», которую прямо в нашем офисе нанесла на них Вонда, я раза три уже пытался поговорить с ним о Клэр, в которой оба души не чаяли, относясь с ней как к своей беспутной племянницей, но они от разговора уклонялись. И в итоге я понял, что хотел, скорее всего, услышать Не какие-то слова о Клэр, на нечто жизнеутверждающее и лестное о самом себе. А они меня раскусили и предпочли таких бесед даже не начинать. Возможно, впрочем, и то, что их заставляли молчать двое суток, проведенных в полиции, которая обходила с ними плохо, а затем просто выпроводила без комментариев и церемоний, сочтя полностью невиновными, каковыми они и были. Ну что же, все идет, как я ожидал и скромно планировал. Ничего особенного, но и ничего банального. Недурственное достижение для такого дня, как этот, сменившего такой, как тот. Никем не замеченный, я останавливаюсь у бордюра на восточном краю лужка, у самой Кромвелл-лейн, опускаю стекло в окне, чтобы впустить в машину музыку, Гомон толпы и жару И просто сижу, наблюдаю Торопыги и фланеры Старики и влюбленные Одиночки и семьи с детьми Все они вышли, улыбаясь Из своих домов, чтобы Оглядеться по-быстрому Затем неспешно отправиться на Семинарскую, полюбоваться парадом А там уж поразмыслить и решить Как распорядиться остатками дня Всеми владеет Успокоительное чувство Что четвертое Это день, когда можно отдаться на волю случая, хотя к наступлению темноты лучше бы, конечно, оказаться дома. Возможно, он слишком близок к дню флага, который сам по себе слишком близок к дню поминовения, который сам, черт его дери, слишком близок к дню отца. Примечание. 14 июня, 30 мая и третье воскресенье июня. Конец примечания. При таком обирии праздников, даже вполне оправданных, хочешь не хочешь, а хлопот не оберешься. Конечно, я думаю о поле, который лежит в бинтах и повязках посредине такого уж и далекого отсюда коннектикута. Вот он нашел бы, что сказать смешного о безобидном расточении этого дня. «Ты ощущаешь себя американцем, когда тебе подбивают глаз». В Америке надо мной смеялись, когда я лаял, как померанский шпиц. В Америке никто или почти никто не видится со своим отцом ежедневно. Удивительно. Я не думал о нем подолгу с раннего утра, когда пробудился в сером свете и холоде от сновидения, в котором видел, как собака, похожая на старину Кистера, тащит по лужайке, похожей на ту, что у зверобоя, его изодранное, окровавленное тело, а я стою на веранде, прижавшись к безликой женщине в бикини и поварской шапочке, что-то шепчу ей и никак не могу оторваться от нее и помочь сыну. Ничего загадочного в этом сне нет, как и в большинстве снов. Он просто подчеркивает хилость усилий, которые мы прилагаем для преодоления нашей трусливой природы, равно как и хилость попыток приблизиться к тому, что считаем правильным. Сложная дилемма независимости проста не настолько, потому мы и бьемся за то, чтобы прославиться скорее натужностью наших стараний, чем полнотой успехов. Впрочем, что касается пола, старания мои лишь только-только начинаются. И поскольку я не приверженец теории усовершенствования человека методом трах-шарах, утверждающей, что благомыслие в него следует вколачивать, а дурномыслие выколачивать, вчерашний день, возможно, избавил нас от взаимного непонимания и претензий друг к другу и открыл не одни лишь раны, но и неожиданное окно, за которым виднеется надежда на лучшую, свободную жизнь. Надежда... В некоторых отношениях последнее, но первое в других. Душа вырастает, как сказал великий человек, медленно, думаю, он имел в виду. Примечание. Душа вырастает. Ещё одна цитата из Доверия к себе Ральфа Эмерсона. Конец примечания. Прошлой ночью Я остановился в приличном городке Лонг-Эдди, штат Нью-Йорк, пронизанном лунным светом и обклеенным афишами «Сегодня вечером собрание жителей». Повестка. Член кабинета министров Рейгана выступит с разъяснениями и ответит на вопросы. Здесь, на берегах Делавера, вдоль которых чуть ниже городка различались призрачные силуэты рыбаков, стоящих по колено в темно-мерцающей воде. Лески по дуге проносились, поблескивая сквозь жаркие рои насекомых. Из телефона автомата при закрытой заправке я произвел разведывательный звонок Карлу Бимишу, желая узнать, не состоялось ли роковое знакомство грозных так называемых мексиканцев с рабочей частью его так называемого чистильщика. «Только не это!» Молился я.